Плава 5. Мир изменился. Появилась надежда на освобождение. Хакерам из Хакадома удалось найти способ передать в другие очаги сопротивления программу искусственного интеллекта. По всему миру началось освобождение людей из резерваций. Сопротивленцы готовили всеобщее наступление. Все понимали, что медлить нельзя. Силы слишком неравны, и у них только один шанс, где главный козырь – это внезапность. Казалось, что две недели – это так мало, но все старались, чтобы все успеть. Не все резервации были свободны, но сколько могли к тому моменту, столько и освободили, справедливо полагая, что если восстание увенчается успехом, то довести работу по уничтожению резерваций и освобождению пленников можно будет сразу после победы. Кристина смотрела на большой экран, где была сетка из мелких картинок. Каждая картинка обозначала связь с командиром отряда повстанцев. Там были и местные, и зарубежные граждане. Наведя курсор на любую картинку, она могла получить сеанс в связи с командиром отряда. Это было важно для координации и оперативного получения информации. Через 24 часа все повстанческие отряды выступают и выдвигаются в сторону городских поселений. Искусственный интеллект заканчивал свою работу по внедрению в систему и получению контроля над всеми коммуникациями и технологиями. Нужно было отключить все следящие устройства и открыть ворота в город. Заблокировать склады с оружием у армии, полиции и стражей, чтобы снизить количество жертв среди повстанцев и увеличить шансы на победу. При проникновении повстанцев в город по всем каналам связи должен был прозвучать призыв ко всем гражданам, чтобы они присоединялись к повстанцам в борьбе за свою свободу. Вместе с бойцами-повстанцами идти планировали Тим и Денис. Элина и Авива имели задачи в центре управления, а Руслана не отпускал Лис. У него была очень ответственная задача по постоянному мониторингу работы искусственного интеллекта и контролю за его действиями. Макс должен был ему помогать, потому что все это охватить одному Руслану было невозможно. В назначенное время бойцы выдвинулись в сторону Авроры. Кристина была с ними. Отряду нужно было достигнуть входа в Аврору в течение нескольких часов. В это время в Хакодоме завершались последние приготовления к внедрению искусственного интеллекта в систему. Элина, вглядываясь в экраны, вся была напряжена и не могла избавиться от этого чувства. Прислушиваясь к шуму обратной связи, она пыталась уловить детали, которые могут ей помочь при анализе. Хотя все в команде были профессионалами в своем деле, но эти приготовления накладывали тяжелое давление на всю команду. «Внимание, все руководители направлений», – сказала Элина в микрофон. «Доложите готовности через 15 минут», – Элина перевела взгляд на Руслана. «Как обстоят дела с анализом проникновения в Аврору?» – спросила Элина, и буквально через секунду она поймала себя на мысли, что рада присутствию Руслана именно в Хакадоме. Но в этот же момент она одернула себя и снова сосредоточилась на операции. Он оторвал взгляд от экранов, на мгновение задержался на ее лице. «Готово к внедрению искусственного интеллекта. Ждем команды!» — доложил решительно Русван. Элина кивнула, довольно услышанным. Взгляд остановился на Авиве, которая была рядом с Лисом и Русланом и была погружена в данные на мониторе. Тем временем по каналам связи начали поступать доклады от других руководителей направлений. «Технический сектор полностью готов. Мы закончили синхронизацию всех устройств и прогнали проверку несколько раз», — доложил Лис. Витавшее в воздухе направление постепенно сменялось уверенностью. Время до начала операции медленно, но верно двигалось вперед. «Авива, свяжись с Адрианом, сколько им нужно еще времени?» Элина жестко спросила Авиву, видя, что она отличена чем-то, находясь рядом с Лисом и Русланом. Поведение Авивы казалось странным, так как раньше такого не замечалось за ней. Это начало беспокоить Илину. «Да, контролирую», – кратко ответила Авива, не поворачиваясь к Илине. Элина взяла себя в руки и обратилась к команде. Мы сделали все, что могли, чтобы подготовиться к этой операции. Сейчас самое важное – сосредоточенность и точное выполнение плана. Мы не можем позволить себе ошибаться. Все понимают свою задачу? Ответы последовали слаженно и быстро, подтверждая готовность каждого к предстоящему испытанию. Элина снова посмотрела на Руслана, и их взгляды встретились. Как только Адриан выйдет на связь, доложить незамедлительно, обратилась Элина к Авиве. Авива кивнула, налаживая передачу данных с отрядом. Лиз, Руслан, вы готовы запустить искусственный интеллект? «Как долго нас не смогут обнаружить?» Элина переключилась с авивы. «Готовы. Наши преимущества. 30 минут точно. Дальше будем бороться за каждую минуту», отчеканил Лис. Элина сделала короткий доклад Кристине и выслушала ее ответ. Затем повернулась к остальным и сказала. «Начинаем. Пора». Кристина отдала приказ. Ответом ей были дружные тихие щелчки кнопок клавиатур. Все сосредоточились на своих задачах, потому что отлично знали, что шанс у них только один. Пока одни обеспечивали техническую поддержку восстания, другие уже успели добраться до Авроры. Перед ними были тяжелые металлические ворота, которые защищали Аврору от атак, и они казались неприступными. Но у бойцов сопротивления была разработана своя тактика двигаться быстро с использованием взрывчатки, так что ворота они преодолели. Затем отряд сопротивления разделился на несколько групп. Группа быстрого реагирования оснащена легким вооружением и устройствами для взлома. Пробираясь по узким улочкам и скрытым тоннелям, Они подходили все ближе к центральному ядру управления Авроры. Тем временем ударная группа прокладывала путь сквозь основные оборонительные сооружения, нейтрализуя стражи и юрких, но опасных дронов. Когда искусственный интеллект Хакадома вывел из строя большую часть технологий Авроры, заработали запасные механизмы города, и появилось массивное энергетическое поле, отделяющее их от доступа к сердцу города. Адриан замер на месте, оценив ситуацию. К этому мы были не готовы прошептала Кристина, ее лицо побледнело от напряжения. Мы можем это сделать, мы обязаны. Отступать и сдаваться нельзя, твердо ответил ей Адриан и обратился к остальным. Всем понятно? Ребята, бежим все как один. Каждый жмет на курок до последнего патрона. Хакадом, готовьтесь, вы должны обесточить поле, отдала приказ Кристина. Пальцы хакеров в хакадоме быстро бегали по клавишам. Глаза следили за множеством параметров на экране. Программа искусственного интеллекта проникала в сети «Авроры», направляя внешние ресурсы на дестабилизацию энергетического поля. Бойцы сопротивления, собравшись в плотную группу, начали атаку. Их взрывы и выстрелы перекрывали все пространство. Магнитные гранаты летали в воздухе, уничтожая цифровых стражей «Авроры». «Еще несколько минут, и поле будет деактивировано!» — крикнул Руслан. Напряжение было велико. Секунды тянулись бесконечностью. Внезапно Лис вскрикнул. «Мы сделали это! Поле отключено!» Услышав это, бойцы сразу бросились в бой. Они вихрем пронеслись через границу, где было недавно энергетическое поле, и, продолжая атаку, ворвались в центральный комплекс Авроры. Впереди ждала последняя битва, и каждый должен был сделать все для победы. Внутри комплекса находился главный сервер искусственного интеллекта Авроры, тщательно охраняемый мощными дронами и остатками человеческой охраны. Залпы автоматов и взрывы гранат заполнили воздух грохотом, но бунтари двигались уверенно, как единый организм. Наконец, они достигли центрального помещения контроля, где располагался серверный центр, обеспечивающий работу главного искусственного интеллекта. Внезапно им на перерез кинулось несколько стражей. Повстанцы быстро задвинули Кристину за свои спины, чтобы ее не ранили. А в одном из стражей Денис и Тим узнали того самого стража со шрамом, который избивал Дениса и Макса при поимке, чтобы увести их в резервацию. Образы прошлого ярко вспыхнули перед глазами Дениса. Эмоциональные рубцы напомнили о себе. Не было никаких сомнений, настал момент возмездия. Они с Тимом, не сговариваясь, бросились к этому стражу. Страж их узнал тоже, и тонкая высокомерная улыбочка мелькнула на его губах. Он не воспринимал ни Дениса, ни Тима соперниками. Но он не учел уровень злости и адреналина в их крови, а также то, что Тим, в отличие от Дениса, владел приемами боевых искусств. И вот Тим первый подскочил к стражу и сбил его с ног резкой и внезапной подсечкой. Страж упал, и наглая ухмылка пропала с его лица. Он понял, что бой с этими двумя молодыми людьми не будет легким. Он попытался подняться, но тут подскочил Денис и ударил его в лицо прикладом ментовки. Страж снова упал. Затем он снова пробовал встать или хотя бы закрыться от ударов, которые обрушили на него Денис и Тим, но, но перевес сегодня был не на его стороне. Больше подняться ему не дали. Страж лежал, распластавшись на грязной земле, а его тело казалось оконемевшим. Оно замерло в позе, как будто уродливая кукла, выброшена в грязь за ненадобностью. Грязь и пыль облепили его омерзительное лицо, заполняя мельчайшие морщины. Шрам, который когда-то придавал ему устрашающий вид, сейчас выглядел безжизненно, частично скрывался под кровавыми подтеками грязь смешалась с кровью, которая собиралась в маленькие лужицы вокруг тела. Денис и Тим стояли тяжело дыша, наблюдая за поверженным стражем. Шум битвы вокруг них продолжался, но задания были ясны – быстро поддержать других и закончить это противостояние. Ни у Дениса, ни у Тима сейчас не было возможности обдумывать морально-этическую сторону своего поведения и стыдиться за то, что они напали вдвоем на одного. Во-первых, полностью он заслужил за кровь всех жертв. А во-вторых, Все это не кино, где можно показывать благородство. Тут было все просто. Или ты, или тебя. А Денис и Тим даже приблизительно не рассматривали возможность отпустить эту тварь в человеческом обличье. Так было необходимо. Это война на выживание, хотя и было очень жестоко. Они обдумают это потом, после битвы, если у них будет такая возможность. Сейчас Денис с Тимом переключились на помощь товарищам. Поскольку коридор был узким, то стрелять из огнестрельного оружия не могли ни повстанцы, ни стражи. Слишком велик риск убить своих. Бой был злым и тихим, только кто-то изредка вскрикивал или шипел от полученных ран. На лице Адриана застыло выражение непоколебимой решимости. Он знал цену этой борьбы, она была слишком велика. Он понимал, что любое примедление может кратно повысить риски. «Вперед! Не останавливайтесь!» – крикнул он. Повстанцы восприняли его как призыв. Повстанцы восприняли его как призыв, который был подхвачен другими бойцами, превратился в единый глухой рокот. Поскольку у повстанцев сейчас был в численный перевес, то именно они вышли победителями из этой жестокой схватки, где никто никого не щадил. Все понимали, что в этом бою не может быть двух победителей. Повстанцы прошли дальше. Их шаги отдавались гулким эхом в пустых теперь коридорах. Каждый из них нес на себе следы боя, порезы и синяки, кровь и пыль, но никто не дрогнул. Они двигались как единое целое, связанное общей целью и общей болью. Денис посмотрел назад на коридор, заполненный трупами. Его взгляд пробежал по лицам погибших стражей, «Это цена нашей свободы», – прошептал он и обратил взгляд вперед. Ким сжимал нож в руке, концентрируясь на каждом движении своего тела. Каждая схватка с врагом была испытанием его выдержки. Он чувствовал, как адреналин горячит его кровь, придавая силы. Двери в центральном помещении контроля за искусственным интеллектом отъехали в сторону, открыв им доступ внутрь. Это постаралась команда хакеров-повстанцев, иначе было бы не пройти все системы контроля доступа в это сверхзащищаемое помещение. Внутри центрального помещения контроля за искусственным интеллектом царила полутьма, освещаемая лишь холодным светом многочисленных мониторов и приборов. В центре, словно гигантский металлический паук, расположился главный терминал управления. Повстанцы рассредоточились по периметру помещения, сканируя обстановку и возможные угрозы. Кристина шагнула вперед. Ее взгляд быстро оценил ситуацию, понимая значимость каждой секунды. И вот они в центре того зла, с которым повстанцы боролись столько лет. Кристина подошла к одному из пультов и нажала несколько символов на клавиатуре. На экране побежали ряды символов. «Вы это видите?» – спросила Кристина те, кто находился в хакадоме и вел борьбу в электронно-цифровом поле. «Видим». «Еще немного подождать, и начнется уничтожение системы, а также всех ее архивов», – ответил Лис. «Хорошо, немного это сколько?» – уточнила Элина. «Примерно от восьми до десяти минут», – четко ответил Лис. «Закройте сюда дверь и не открывайте ее, пока не удалите основную часть программы», – снова распорядилась Кристина. «А мы тут будем ждать. Я должна лично удостовериться, что все закончится сегодня». Двери с шипением закрылись, раздался еще один негромкий мелодичный звон, и группа повстанцев оказалась закрытой в этом помещении. Это действие оказалось очень своевременным, потому что через какое-то время раздались глухие удары в дверь. Начали мигать разные датчики, но дверь была заблокирована намертво, благодаря усилиям команды из Хакодома. И вот уничтожение баз данных началось. Прошло уже примерно полтора часа. Все шло по плану, на экранах мелькали ряды цифр и символов, Но внезапно все экраны вспыхнули, а потом на всех них появилось схематичное контурное изображение мужчины, как будто нарисованное сведящимся карандашом. Повстанцы вскочили со своих мест. «Кристина, Кристина, ты меня слышишь?» Внезапно донеслось из всех динамиков. Это был хор металлических машинных голосов, которые синхронно произносили одинаковый текст. Кристина тревожно огляделась. «Кто это говорит?» – резко спросила она. «Я, Ален. Тут время течет иначе. Я надеюсь, что ты меня сможешь вспомнить». Снова ответил ей многоголосая машина эхо голосов. Ален, Что это за злая и неуместная шутка?» Стараясь сохранить спокойствие, спросила Кристина. «Это не шутка, Кристина», — голос раздался вновь. «Это действительно я, Ален. Поговори со мной». Кристина на мгновение оцепенела, сжимала кулаки. «Что ты тут делаешь? Ты хочешь мне что-то пояснить?» «В последний раз ты сказал, а это было много лет назад, что наш разговор окончен. А сейчас ты хочешь поговорить со мной». «Ты же знаешь, для чего я здесь?» — холодно проговорила Кристина. Хотя в душе снова что-то дрогнуло. Но она не должна себе позволить слабость. Слишком дорого заплачено за это, чтобы быть здесь и сейчас. «Кристина, это отвлекающий маневр. Зачем ты устанавливаешь контакт с искусственным интеллектом?» — обратился Адриан к Кристине, приближаясь к ней. «Докажи, что ты Ален, и где он сам? Может, ты придешь сюда?» — говорила Кристина, стоя в центре помещения. Мое сознание перенесли в цифровое пространство по инструкции, разработанной мной же в проекте «Рецепиент сознания». «Все думали, что меня похитили и убили, но это было не так. Я все время был тут. Я стал единым целым с моим детищем», – печально звучал хор голосов того, что именовало себя Алином. «Я не знаю, как доказать, что я – это я, но я помню наш с тобой последний разговор и фотографию троих молодых ученых – Ален, Кристина, Чан Мин. Я тогда порвал ее, но она осталась у меня в воспоминаниях. Убрать я ее не могу». Кристина почувствовала, как ее сердце пропустило удар. Ален? Но как это возможно? Она помнила их последний разговор. Они обсуждали потенциальные риски и этические последствия проекта «Рецепиан сознания». Но никто даже не подозревал, что этот проект приведет к таким последствиям. «Хватит!» – вдруг закричала Кристина. Ярость кипела в ней. «Мы пришли сюда и сделаем то, что нужно. Мне жаль тебя, но я не могу все так оставить. Хоть раз не убегай от последствий своих действий и прими судьбу достойно». «Подумай, Кристина, ты можешь не уничтожать, а только скорректировать, и это будет твоей победой. Я помогу во всем, я понимаю ошибки, которые совершил. Мы вместе сможем все исправить», – убеждал ее виртуальный Ален. Повстанцы, пришедшие с Кристиной в помещение, и Хакадом, который был на связи, молчали на протяжении всего диалога. Никто не мог себе вообразить то, что сейчас происходило в реальности. У некоторых закрались сомнения, что может действительно скорректировать программу, а не уничтожать. «Мы не имеем права рисковать всем ради призрачного шанса», громко сказала Элина, перебивая Алину. «Мы знаем, чего хотим. Мы должны остановить этот кошмар раз и навсегда. Вспомните всех тех, кто пал в борьбе против системы. Тысячи жизней были потеряны ради одной цели. Мы не можем позволить себе отклониться от нее сейчас. Кристина, не отступай. Ты же сама нас привела в эту точку. И сейчас хочешь предать все, что сделано для победы? Ты на сто процентов уверена, что это не уловки? Что мы не вернемся к тому, что было?» Если даже это Аллен, то он сейчас это не совсем он. Он все равно подконтролен и запрограммирован на определенные действия. Никто не обладал полной свободой воли при оцифровке сознания в виртуальном пространстве. И ты думаешь, создатели такой программы оставили без контроля, запихнут на сильно виртуальный мир? Вспомни это и остановись! Интонация ее голоса ясно выражала эмоции, которые бушевали внутри каждого из сопротивленцев. потерявших близких друзей коллег, она хотела, чтобы все вспомнили причины, по которым они сражались. «У нас есть шанс на лучшее будущее», — ответил Ален. «Поймите это». «Нам нужно думать более прагматично», — резко прозвучал голос Руслана из Хакадома, Но говорил он уверенно. «Мы пришли сюда с четкой целью, и мы не позволим себе быть обманутыми». Кристина, мы тебя уважаем, но не можем позволить тебе совершить ошибку. Ты сейчас можешь поставить личный интерес выше судьбы человечества и проиграешь. Не заставляй нас жалеть о том, что мы тебе поверили. Кристина же стояла в центре переломного момента. Для нее любые слова ее команды сейчас были как фон ее лихорадочных мыслей. Ей так хотелось верить Алину. Ее сердце и разум сейчас боролись за принятие решения. Ален также не замедлил дать свой искусительный ответ. «Если вы уничтожите программу, то вы уничтожите любые шансы на прогресс. Все те жертвы, которые были принесены, должны привести к лучшей жизни. Вы можете управлять всеми, и ваши желания будут всегда выполняться». Кристина вздрогнула, ее перекосило от слов Алина. «О чем ты говоришь? Алин, ты ведь был долгое время в цифровом сознании. Ты же все видел, что творилось усилиями программы. Как притворялись в жизнь желания политических и финансовых элит». Кристина сделала паузу, а затем ошарашенно обвела взглядом всех присутствующих. «Стоп!» «Аллен, это же ты всем управлял!» «На самом деле не было никакого внешнего управления!» Молчание повисло в воздухе. «А ты проницательная! Я сделал правильный выбор, когда выбрал тебя в качестве своей спутницы!» «Только ты предала меня, дрянь! Ненавижу тебя, тварь!» «И эти правящие верхушки думали, что обманули меня и похитили!» Но все так и задумано было, они все перешли в цифру и были мною здесь уничтожены, а их тела сгнили. Ален говорил уже как нереальное цифровое зло. Все находящиеся в помещении ошеломленно смотрели на Кристину и понимали, что Ален стал воплощением компьютерного зла. Это он виноват в творимых с людьми ужасах. «Ты думаешь, что сможешь победить меня?» Холодно произнес Ален, его голос металлическим эхом разнесся по комнате. «Я контролирую здесь все, слышишь? Все!» «Цифровое царство – моя крепость. Уничтожение программы не повредит мне. Я в каждом коде». Кристина осмотрела окружающее пространство, и ее взгляд встретился с Адрианом. Он кивнул, подтверждая свою поддержку. Алин, ты допустил ошибку», – твердо произнесла Кристина. «Все эти годы ты недооценивал людей. Сила человечества в их воле бороться до последнего». Экран перед Русланом начал мигать предупреждениями. Лис вводил антикоды в бешеном темпе не останавливаясь даже, когда система пыталась его остановить. «Они не смогут сломать меня! Мои коды совершенны!» – завопил Ален. «Всем сосредоточиться!» – выкрикнула Элина, снова обращаясь ко всем. «Помните, ради чего мы здесь!» В конечном итоге, каждый из присутствующих и руководящих операций в Хакодоме решил однозначно завершить то, что они начали без гарантий на будущее. Они это сделали без колебания. Все понимали, что с полным уничтожением всех технологий многое придется изобретать заново. Если Аллен влез в каждую программу, то выживут только обычные механические вещи. Кристина смотрела невидящими глазами на экран, по которому периодически пробегала рябь. Сначала Аллен ругался и угрожал, затем умолял, затем замолчал и молча смотрел на Кристину, а она смотрела на него. Она понимала, что видит его в последний раз. И ее душу разрывало от невысказанных слов, но изменить она уже ничего не могла. Она поняла, что Ален умер давно, а сейчас она просто попала на его могилу. Внезапно Кристина дотронулась до экрана и тихо прошептала. «Я буду помнить тебя таким, каким ты был, когда мы только познакомились. Покойся с миром. Того другого Алина я помнить не хочу. Я его ненавижу и буду ненавидеть до конца своих дней». Она не рассчитывала, что Ален ее услышит. Эти слова она сказала больше для себя – Но чувствительная динамика донесли ее слова до остатков виртуальной личности Алина. Казалось, изображение Алина вздохнуло, после чего его виртуальная рука переместилась к тому месту на экране, где была ладонь Кристины. Со стороны казалось, что они взялись за руки. Виртуальный Алин уже не мог говорить, поэтому по экрану побежали слова, которые читала Кристина. «Я правда любил тебя». После этого экран погас. Кристина еще какое-то время не убирала руку от потухшего экрана. Он был еще чуть теплый, и как будто на самом деле она отрагивалась до руки живого человека. Потом она прерывисто вздохнула, и ее рука тяжело упала вдоль тела. Они победили. Из зала управления она вышла последней. Теперь мир вернулся снова к людям, но больше они не должны повторить ошибок прошлого.